Глава восьмая. Последний удар 12 часов. При возгласе Габриэля отец Гриньи поспешно подошел к молодому священнику. Последний, бледный и дрожащий, стоял перед портретом женщины с видом крайнего и все более возрастающего изумления. Наконец он прошептал несколько слов, обращаясь к себе. «Возможно ли это, боже мой? Такое сходство не может быть игрой случая. Эти глаза...» гордой и грустной в одно и то же время. Это ее глаза, а лоб, а это бледность. Да, это она, она!» «Сын мой, что с вами?» — спрашивал отец Гриньи, разделяя чувства Самюэля и Нотариуса, ничего не понимавших. «Восемь месяцев тому назад», — начал глубоко взволнованным голосом Габриэль, не сводя глаз с портрета. «Я был во власти индейцев в скалистых горах». Меня распяли на кресте и начали скальпировать. Я умирал. И вдруг провидение послало мне неожиданную помощь. Да, вот женщина, которая меня спасла. «Это женщина?» — разом воскликнули Дегриньи, Самюэль и Нотариус. Роден один только, казалось, вовсе не заинтересовался этим разговором. Его лицо было искажено злобным нетерпением. Он ожесточенно до крови грыз ногти с тревогой, наблюдая за медленным ходом часовой стрелки. «Как? Эта женщина спасла вам жизнь?» — переспросил отец Гриньи. «Да, именно она», — тихим и потрясенным голосом продолжал Габриэль. «Да, эта женщина, или, скорее, женщина, которая до такой степени была похожа на нее, что если бы этот портрет не висел здесь в продолжении полутора ста лет, я подумал бы, что он списан с нее». Не могу понять, в силу какой случайности могло появиться такое поразительное сходство. «Впрочем», — прибавил он после минутного молчания и глубоко вздохнув, — «тайны природы и воля Божия неисповедимы». И Габриэль упал в кресло с подавленным видом среди глубокого молчания. Последнее было вскоре нарушено отцом де Гриньи. — Это просто случайное поразительное сходство, сын мой, — сказал он, — и ничего больше. Конечно, чувство благодарности к этой женщине заставляет вас придавать этой странной игре природы особенное значение. Роден, пожираемый нетерпением, обратился к нотариусу и заметил. — Мне кажется, сударь, вся эта романическая история не имеет никакого отношения к завещанию. Вы правы, сударь, <связавшись> отвечал, занимая свое место, нотариус. Но это такой удивительный, э -э романический, как вы заметили, факт, что трудно было не разделить глубокого изумления господина дернипона. При этом он указал на Габриэля, облокотившегося на ручку кресла и казавшегося погруженным в глубокое раздумье. Нотариус продолжал прерванное чтение. Таковы были преследования, каким подвергалась моя семья от ордена иезуитов. Этому обществу принадлежит теперь все мое состояние, конфискованное в его пользу. Я умираю. Пусть закончится с моей смертью эта вражда и пощадит мой род. Ему-то, моему роду, и посвящена моя последняя мысль в эту торжественную минуту. Сегодня я потребовал сюда человека испытанной честности, Исаака Самюэля. Он обязан мне спасением жизни, и нет дня, чтобы я не порадовался, что спас миру такого превосходного, честнейшего человека. До конфискации моих имений Исаак управлял ими столь же разумно, как и бескорыстно. Ему я и передал те пятьдесят тысяч кю, которые хранились у моего друга. Исаак сэмюэль обязан за себя и за своих наследников хранить эту сумму и увеличивать ее законным путем в течение полутора столетий лет сегодняшнего дня. За такое время эта сумма дойдет до громадных размеров, до королевского богатства, если события тому не помешают. Да будут выслушаны и исполнены моими наследниками мои последние желания относительно раздела и употребления этого колоссального богатства. В течение полутора-ста лет произойдет, несомненно, столько переворотов и перемен, что, вероятно, в моей семье окажутся представители всевозможных классов общества и совершенно различных социальных положений. Быть может, среди них будут люди громадного ума или великого мужества, или особенно добродетельные, ученые, люди, славные в военном деле или в искусствах, а также, быть может, простые рабочие, скромные мещане и даже, увы, великие преступники. Но как бы и что бы ни случилось, мое пламенное желание заключается в том, чтобы мои наследники сблизились и соединились в одну тесную дружную семью, поставив своим девизом великие слова Христа «Любите друг друга». Этот союз может явиться спасительным примером. Я убежден, что будущее счастья всего человечества произойдет именно от союза, ассоциации людей между собой. Общество, так давно преследующее мою семью, являет блестящий пример того, какая сила заключается в подобной ассоциации, даже если она служит злу. В этом принципе есть нечто столь плодотворное и божественное, что даже самые дурные и опасные ассоциации бывают иногда побуждаемы к добру. Например, миссии, имеющиеся у мрачного ордена иезуитов, выделяют порой редких, чистых, благородных проповедников. А между тем отвратительная и нечестивая цель Ордена заключается в том, чтобы поработить убийственным воспитанием волю, разум и свободу народов, уничтожить их в своем зародыше и предать эти народы безоружными, невежественными и отупелыми деспотизму королей, которыми, в свою очередь, благодаря влиянию духовников, будут управлять иезуиты. При этих словах Габриэль и отец Дегриньи снова обменялись взглядами. Если подобная извращенная ассоциация, основанная на унижении человечества, на страхе и на деспотизме, ненавидимая и проклинаемая людьми, пережила века и не раз хитростью или устрашением овладевала всем миром, то какова же будет сила ассоциации, целью которой станет освобождение человечества от всякого рабства, а средствами — евангельская любовь и братство? призвать к счастью на земле всех тех, кто познал в жизни только горести и нищету, прославлять труд, доставляющий пищу, просветить развращенных невежеством, поощрять свободное развитие всех страстей, которые Господь в своей бесконечной мудрости и неисчерпаемой доброте дал человеку в качестве полезных орудий, осветить все, что идет от Бога, любовь и материнство, силу и разум, красоту и гений, Сделать, наконец, людей глубоко религиозными и искренно признательными своему Создателю, который, даровав людям познание красот природы, дал им и заслуженную долю в благах, которыми он нас с избытком награждает. О, если бы небо угодно было, чтобы мои потомки через полтора-ста лет, повинуясь последней воле человека, бывшего другом человечества, соединились в такое святое сообщество. Если бы между ними нашлись милосердные души Страстно сочувствующие страждущим, высокие умы, боготворящие свободу, горячие и благородные сердца, решительные характеры, женщины, соединяющие красоту ум и доброту. Как плодотворен и могущественен сделался бы этот союз гармонический союз идей, силы и обаяния, вместе с обладанием громадным богатством, которые при совокупности усилий и разумного управления всей ассоциации сделают возможным применение на деле самых дивных утопий. Какой чудный очаг благородных плодотворных мыслей! Какой здоровый и живительный свет будет непрестанно изливаться из этого средоточия милосердия, свободы и любви! Как много великого можно попытаться создать! Какие великолепные примеры показать всему миру! Какая дивная апостольская миссия! Наконец, какой непреодолимый толчок вперед может дать всему человечеству семья, так тесно связанная и обладающая такими средствами? И тогда подобная ассоциация, стремящаяся к добру, будет в состоянии бороться с той губительной ассоциацией, жертвой которой падаю я, и которая через полтора-ста лет, быть может, будет столь же опасно могущественно, как и теперь. И этому делу тирании, насилия и мрака Мои потомки противопоставят дело свободы, света и любви. Гений добра и гений зла станут лицом к лицу. Начнется борьба, и Бог будет покровительствовать правым. И для того, чтобы не истощались богатства, которые придадут такое громадное могущество моим потомкам, я советую своим наследникам отложить на тех же условиях двойную против моего сумму. Тогда, через полтора-ста лет после них, Явится новый источник для могущественной деятельности их потомков. Какая вечная преемственность добра! В траурной зале в письменном столе из черного дерева найдется более разработанный проект такой ассоциации. Такова моя последняя воля, или, лучше сказать, последняя надежда. Я потому и заявляю требование, чтобы мои потомки лично присутствовали при вскрытии моего завещания, чтобы в эту торжественную минуту они познакомились между собой и узнали друг друга. Быть может, их поразят мои слова, и они соединятся воедино, вместо того, чтобы существовать врозь, и от этого выиграют их интересы, и будет исполнено мое желание. Рассылаю всем членам моей семьи, рассеянным по всей Европе, медали, где выгравировано число их встречи через 150 лет, Я должен был сохранить в тайне главную причину моих действий и ограничился тем, что упомянул только о важности для интересов каждого из них явиться на свидание. Я поступил таким образом, потому что знаю хитрости и упорство иезуитов, моих преследователей. Если бы они знали, что в известное время мои потомки будут обладателями громадного богатства, то моему роду грозили бы великие опасности и всяческие козни так как зловещие приказания передавались бы из века в век членам общества Иисуса. Да будет эта предосторожность действительно. Да будет верно сохранено из поколения в поколение мое предсмертное желание, выбитое на медали. Я назначаю предельным сроком 13 февраля 1832 года, потому что должен же быть назначен какой-нибудь срок. И мои потомки заранее будут о нем знать. После прочтения завещания, Лицо, в чьих руках будут находиться причитающиеся деньги, объявит их количество, и с последним ударом двенадцати часов вся сумма будет разделена между присутствующими наследниками. Тогда для них отворятся все двери дома. Они найдут немало вещей, достойных интереса, жалости и почтения, особенно в траурной зале. Мое желание, чтобы дом этот не продавался. Пусть он послужит в том же виде, как есть, местом сборища моих потомков, если они пожелают, как я надеюсь, выполнить мою последнюю волю. Если же, напротив, они разделятся, если вместо братского соединения для исполнения самых великодушных и добрых начинаний они разъединятся и уступят чувствам эгоистических страстей, если они предпочтут бесплодное одиночество плодотворной ассоциации, Если это громадное богатство явится для них только источником для безумной расточительности или алчной скупости, то да будут они прокляты всеми теми, кого бы они могли спасти, любить, освободить. Да будет этот дом разрушен и стерт с лица земли, а бумаги, оставленные Исааку юэлю по списку, и портреты, находящиеся в Красной гостиной, да будут сожжены сторожем дома. Я кончил. Мой долг исполнен. Во всем я следовал советам и указаниям человека, почитаемого мной за истинное воплощение божества на земле. Друг, у которого хранились мои деньги, один знает, что я хотел с ними сделать. Я доверил это его дружбе, но должен был скрыть имя Исаака Самюэля, иначе последний и его потомки подверглись бы жестокой опасности. Сейчас сюда придет мой друг с нотариусом.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 Сперва, как мы уже говорили, ему стало казаться очень странным, что огромное состояние, принадлежавшее одной из жертв Ордена, доставалось в руки Орден уже благодаря его дарственной. Потом, при дальнейшем развитии грандиозного плана Великодушной Ассоциации, как она была задумана его предком, честная и благородная душа Габриэля не могла не оценить величие этого союза. И он невольно с горечью думал, что так как других наследников нет, а он передал свои права иезуитам, то это состояние, вместо того, чтобы послужить благородным целям Мариуса де Ринепона, попадет в руки преступной организации, которая превратит его в ужасное оружие. Он так был чист душой и благороден, что лично за себя ни на мгновение не пожалел о потерянном богатстве, не подумал даже, каких оно должно было достигнуть размеров, а, напротив, с умилением размышлял, что он станет теперь обладателем скромного деревенского прихода, где он надеялся жить и проповедовать согласно святым евангельским добродетелям. Все эти мысли смутно роились в его голове. Вид портрета молодой женщины, мрачное открытие, содержавшееся в завещании, величие взглядов, выразившиеся в последней воле Мариуса Деринепона, Все эти необыкновенные обстоятельства привели его в состояние изумленного оцепенения, из которого он еще не мог выйти, когда Самюэль сказал нотариусу, подавая ему ключ от реестра. «В этом реестре, сударь, вы найдете полный отчет в тех суммах, которые находятся в данное время у меня на руках?» и образовались благодаря приращению капитала и нарастанию процентов из 150 тысяч франков, доверенных господином Мариусом Деринепоном моему деду». «Вашему деду?» — с величайшим удивлением воскликнул отец Гриньи. «Так значит, оборотами с этими деньгами занималась постоянно ваша семья?» «Да, сударь. Моя жена через несколько минут принесет сюда шкатулку, где хранятся эти ценные бумаги. — А какой цифры достигают эти ценные бумаги? — самым равнодушным тоном спросил раден Как господин нотариус может удостовериться по отчету? — отвечал Самуэль совершенно просто, будто дело шло только о тех же первоначальных 150 тысячах франков. — Я имею теперь в кассе ценных бумаг по текущему курсу на сумму 212 миллионов 170... — Что вы сказали? — воскликнул, перебивая Самуэля, отец Дагриньи. Остаток его, конечно, мало интересовал. — Да? Повторите цифру! — прибавил дрожащим голосом Роден, теряя, быть может, первый раз в жизни самообладание. — Цифру! Цифру! Цифру! — Я сказал, сударь, — повторил старик, — что у меня в кассе имеется 212 миллионов 175 тысяч франков в именных или на предъявителе билетах. Как вы, господин нотариус, в этом можете сейчас удостовериться сами, потому что вот и моя жена с ними. Действительно, в эту минуту в комнату вошла Вивзофея с шкатулкой из кедрового дерева в руках. Она поставила ее на стол и тотчас же вышла, обменявшись с мужем, ласковым взглядом. Когда последний объявил громадную цифру наследства, все остолбенели от изумления. Каждый думал, исключая Самюэля, что ему пригрезилось. Отец Дегриньи и Роден рассчитывали, что сумма должна простираться до сорока миллионов но оказалось что эта сумма сама по себе громадная упетерилась габриэль слышавший в завещании о королевском богатстве и незнакомый с чудесами превращения капиталов оценивал наследство миллионов три или четыре так что чудовищная цифра которую ему назвали невольно его потрясла и несмотря на замечательное бескорыстие молодого человека на его безупречную честность у него потемнело в глазах при мысли что все это богатство могло бы принадлежать ему, нераздельно ему одному. Нотариус, не менее других пораженный, проверял отчет семюэля и, казалось, не верил своим глазам. Еврей также молчал. Он с огорчением думал о том, что не появляется больше ни одного наследника. Среди этого глубокого молчания в соседней комнате раздался медленный бой часов. Било двенадцать. Семюэль вздрогнул, затем тяжело вздохнул. Еще несколько секунд, и роковой срок пройдет. Никому из присутствующих, ни Родену, ни Дегриньи, ни Габриэлю, ни Нотариусу, под влиянием всего происходившего не пришло на мысль, как странно было слышать здесь бой часов. — Полдень! — воскликнул Роден и невольно обхватил руками шкатулку, как бы торопясь овладеть ею. «Наконец-то!» — воскликнул отец Гриньи с непередаваемым выражением радости, торжества и опьянения счастьем. Затем, бросившись обнимать Габриэля, он с восторгом прибавил. «Ах, сын мой! Сколько благословений посыплется на вашу голову! Вы просто святой Венсан-де-Поль! Вас причислят к лику святых! Клянусь в этом!» «Возблагодарим сначала провидение!» — торжественным растроганным тоном заметил Роден, падая на колени. «Возблагодарим провидение за то, что оно дозволило такому богатству послужить для вящего прославления имени Божия!» Отец до Гриньи поцеловав Габриэля, взял его за руку и промолвил. «Роден прав! На колени, сын мой, и возблагодарим провидение!» Говоря это, отец до Гриньи увлек за собою Габриэля, который все еще не мог прийти в себя и повиновался совершенно машинально. Последний удар пробил, все встали. Тогда нотариус, голос которого слегка дрожал под влиянием торжественности минуты, проговорил. — Ввиду того, что никого из потомков господина Мариуса Деринепона больше не явилось, я, выражая волю завещателя, объявляю во имя закона и права, Франсуа Мари Габриэля Деринипона, здесь находящегося единственным наследником и владельцем всего движимого и недвижимого имущества, равно как и всех ценностей, входящих в наследие завещателя. Названное имущество Сьор Габриэль Деринипон священник, свободно и добровольно передал нотариальным актом сьору Фредерику Эммануилу де Бордвиль, маркизу де Гринье, который на основании того же акта принял их и является, следовательно, законным владельцем вместо вышеназванного Габриэля Доринепона в силу дарственной последнего, составленной мною сегодня утром и подписанной священником Габриэлем Доринепоном и Фредериком де Гриньи. В эту минуту в саду послышался шум голосов, и в комнату поспешно вошла вивзафея, восклицая взволнованно «Самюэль, там солдат, он требует...» Дальше она продолжать не смогла. В дверях красной гостиной появился Дагобер. Он был страшно бледен, казался выбившимся из сил. Левая рука его была на перевязи, а правая он опирался на плечо Агриколя. При виде Дагобера вялые и бледные веки Родена покраснели, как будто вся кровь бросилась ему в голову. Затем социус бросился к шкатулке с такой зверской алчностью, что, казалось, он не уступит ее даже ценой собственной жизни.